Глава четырнадцатая. Прозрение. У большой палатки пурпурного цвета всегда стоял народ. По крайней мере, так сообщили владельцы местной пекарни. На площади действительно толпилась огромная куча людей, и многие из них ждали своей очереди в сеансы мадам Гельмер. Переливающаяся на солнце вывеска выглядела совершенно неубедительно. «Шарлатанство!» Плюнул кто-то неподалеку. Мужчина отряхивал шляпу от чего-то невидимого и ругался себе под нос. Из кармана у него торчал билет такого же цвета, как и палатка. Ему просто не понравилось предсказание. закатила глаза Киара. «Пойдем, Мора, узнаем наше будущее». Сначала я решила, что она шутит. Но Киара и в самом деле потащила меня за собой в сторону гигантской очереди. «Серьезно, Ки, вы будете тратить на это время?» — крикнул нам вслед Моррисон. Но Ки, как он ее называл, была непреклонна. «Нет, ну правда, неужели ты думаешь, что эта гадалка и в самом деле дает настоящие предсказания?» — спросила я. «А почему нет, если гадает на крови?» а она укалывает посетителям палец, судя по слухам. В общем, этот Гельмер вполне может оказаться настоящей ясновидящей. Такие, правда, бывают? Очень редкий дар, но все же реальный, пожалуй, плечами Киара. Разновидностей магии крови, равно как и других видов магии, довольно много. Только начинало казаться, что я понимаю волшебный мир, Как очередной булыжник падал мне на ногу, хотелось взвизгнуть. Вам пора учебники писать. Надулась вместо этого я. Киарос снисходительно посмотрела на меня и заправила выбившуюся прядь волос мне за ухо. Жест смягчил и одновременно растрогал. Обычно это передается из уст в уста с самого детства. Верно, с магического детства которого у меня не было. Я стерла слезу со щеки. Весь день глаза на мокром месте. В очереди к гадалке стояли как молодые женщины с аккуратно убранными на затылок волосами и прямой осанкой, так и мужчины с серебристыми бородами в байкерских куртках. Последние держались обособленно, избегая взглядов окружающих но своего интереса к магическим предсказаниям не скрывали. Должно быть, они желали узнать исход важного спортивного состязания, чтобы на этом подзаработать. Сентиментальными байкеры, срывавшие зубами крышки с пивных бутылок, не казались. Гадалка явно уделяла каждому посетителю достаточно внимания, потому как толпа ползла, точно улитка. Киара практически все время молчала, грызя ноготь на большом пальце. Наверное, раздумывала, о чем спросить у ведьмы. Я все еще не до конца верила, что в палатке скрывалось настоящее ясновидящее, но стоило придумать вопрос, хотя бы шутки ради. О чем спросить? Конечно, я хотела знать, успеем ли мы спасти маму. Найдем ли последний предмет? и каким будет мое наказание, если не найдем. Что если, получив благоприятный прогноз на будущее, я сделаю нечто, что его изменит? Мысли неслись, и я не успела бы вовремя остановить их, если бы не подоспела наша очередь. Кира вошла первая, оставив меня нервно трястись у входа. Жутко вспотели ладони и заколола в затылке. Я списала все на жару, а вовсе не на волнение перед возможным плохим предсказанием. В конце концов, мадам Гельмер может оказаться фальшивой гадалкой, не так ли? «Твоя очередь», — сказала Киара и приоткрыла фиолетовую штору, которая служила входом в палатку. «Когда войдешь, объяви свое присутствие». По ее лицу невозможно было понять, как она себя чувствовала после услышанного. Никаких предостережений Киара мне не сделала. Я вошла внутрь палатки. Сильно пахло ладаном и хризантемами, что боролись за каждую каплю воды в вазе на хлипком с виду комоде. Духота стояла, как в бане. А сама гадалка Гельмер оказалась слепой женщиной около 50 лет. Она сидела в темных очках, а к ее стулу прислонилась белая трость. Гельмер не повернулась, когда я вошла, и мне пришлось откашляться, чтобы привлечь ее внимание. А э, здравствуйте, пролепетала я и приземлилась на свободное место по другую сторону стола. Как вас зовут? У гадалки оказался высокий мелодичный голос. «Мора!» — ответила я. «М -м «Мора!» — сказала она, перекатывая буквы во рту. «Голосок молодой. Хорошо. Подай руку». Я заёрзла на стуле. «Здесь всегда так жарко». «О чем ты хочешь узнать, Мора?» Наступил момент, который я прокручивала в голове последние пятнадцать минут. «Чего же я хочу?» Гадалка молча достала из-под стола упакованную медицинскую иглу и резким движением вскрыла ее. «Я хочу узнать, как спасти мать из тюрьмы Синклита». Мадам Гельмер замерла. Ее рука с иглой зависла в воздухе. Мой лоб начал покрываться потом. «Это вовсе не то, что ты хочешь знать». «Нет, именно это...» Она откинулась на стуле, словно забыв об острой игле в руках. Я задумалась, как гадалка собралась уколоть меня ею, если ничего не видит. «Я уверена, тебя мучает другой вопрос», — настаивала она. Раздражение поднималось во мне, и я даже не стала того скрывать. Меньше всего ожидала, что какая-то шарлатанка будет спорить о том, чего я хочу». Да что вы о себе возом? Не успела я договорить, как и голова злилась глубоко мне в кожу. Гадалка быстрым движением подставила под стекающую кровь крошечное блюдце, чтобы капли не попали на стол. Она обмакнула свой палец в мою кровь, и я забыла, что хотела возмутиться. Мадам Гельмер запрокинула голову, облизала окровавленный палец и принялась шептать на том же языке, что и Киара в ритуалах. Она причмокивала, проглатывая кровь. Желчь поднялась к горлу. Я тут же перестала сомневаться в реальности ее сил. Гадалка определенно принадлежала к гемансерам. Что вы видите? — задыхаясь, спросила я. Зрелище завораживало. Я могла поклясться, что в палатке стало темнее, будто мы провели там вечность, и солнце уже давно село. Очки-гадалки опустились к носу, и я увидела ее покрытые грубыми рубцами веки. Женщина совершенно точно не врала о своих проблемах со зрением. Веки выглядели так, словно кто-то пытался выцарапать или выковырять ее глаза острым лезвием. Она схватила меня за руки, размазывая кровь по ладоням. Блюдце едва не перевернулось вместе с дрожащим столом. Мои губы затряслись в унисон с ними. «Твоя темная сторона погубит его», — громко объявила она. «И ты пойдешь на дно». Предсказание меня не впечатлило. «О ком вы вообще?» «О тебе, Мора». «Ну, как это относится к моему вопросу? «Может, она все же шарлатанка?» «Я вижу то, что ярче всего», — сказала гадалка, потирая виски. У этой женщины был присущий аббадонским южанам акцент, поэтому я решила, что она родом из Ашкутры. «Может, вы хоть что-то увидели про мою маму?» «Мать тут ни при чем. Синклит тоже». Я распахнула от негодования рот. Кто вы такая, чтобы решать? Это моя мама в тюрьме. Неужели вы не понимаете? Я все понимаю, Мора, но я знаю, что вовсе не о матери ты желаешь слышать. Самодовольно произнесла она. Ты хочешь знать о своей силе? Вовсе нет. Скажите мне одно. Удастся ли нам найти империальную звезду? Я громко хлопнула по столу, И Гельмер вздрогнула. Ладонь загорелась от боли. Еще я хотела спросить, что сделает со мной Минос, если вернусь с пустыми руками? Но произносить этот вопрос вслух я попросту боялась. Последствия и угрозы не казались реальными, пока сидели у меня в мыслях на заднем ряду. — Больше у вас предсказаний нет? — подавленно спросила я и встала. Что бы ты ни сделала, результат тот же. Постарайся натворить как можно меньше бед. Что бы это ни значило. Гадалка убрала тряпкой мою кровь и подожгла ее. Я вытерла руки о брюки. Моя кровь сожжена, а значит, ею уже невозможно будет воспользоваться. Я поняла, что больше ничего от гадалки получить не удастся. Гельмер уцепилась за мою руку, когда я направилась к выходу. «Карта! Нужный тебе ответ в карте! Надо только посмотреть за завесу!» Она выпустила меня, и я едва не ослепла от яркости солнца на улице. О чем могла идти речь? О карте меридиана? Радбоун упоминал, что существовали разные версии карты мира. Я нашла в толпе киару, и она выглядела взволнована. Радбоун безмятежно смотрел на меня, совсем как живой, глазами золотого янтаря. Все еще бледный, как мел, но уже по-человечески бледный. Как же это у меня получилось? — Ну что, наигрались? Может, уже пойдем съедим чего? — Потягиваясь, — спросил Моррисон. Я пошла навстречу ребятам, но в последний момент резко повернула и побежала. Недоуменные взгляды провожали меня. Я расталкивала толпу на своем пути, а в спину мне летели ругательства. Карты! Она говорила о краденных гадальных картах, что лежали в моем рюкзаке в Мираже. Икры болезни нагудели, когда я из последних сил. Взбиралась вверх по лестнице к нашей скиарой комнате. Ключ в заднем кармане нетерпеливо ждал своего часа. Трясущимися руками я вставила его в отверстие со второго раза. Замок знакомо щелкнул. Ноги внесли меня в комнату. На постели все еще лежала книга, которую читал Радбоун. Все выглядело точно так, как перед нашим уходом. Я расслабилась и покачала головой, гадая, почему так сильно спешила. Можно ведь было идти нормальным шагом. Но все в теле кричало о скорости. Дыхание и пульс не думали снижать частоту, а кисти тряслись, будто на холоде. Я расстегнула рюкзак. В коридоре послышался топот. Пальцами я нащупала внутренний карман. В нем было пусто. Дверь в комнату с грохотом ударилась о стену. — Что, черт возьми, на тебя нашло? — спросил запыхавшийся Арнольд. Позади него стоял раздраженный и изрядно вспотевший Моррисон. — Карты! Они пропали! — выдавила я, не веря своим словам. Радбоун и гадалка были правы. Я всё порчу.